Росли только кокосовая пальма и таро, известные также в аборигенной Америке, тогда как другие более влаголюбивые пищевые культуры Океании здесь совершенно отсутствуют. Бак вполне отдавал себе отчет в этом пробеле и сделал вывод: микронезийский путь, следовательно, не годился для растений, хотя полинезийцы прибыли в центральную Полинезию микронезийским путем. Такие важные пищевые культуры, как хлебное дерево, банан, ямс и менее грубое тару, были сначала завезены из Индонезии на Новую Гвинею, а затем распространены меланезийцами вплоть до их крайнего восточного форпоста Фидж. Заслуга Бака в том, что он показал, названные пищевые культуры не были доставлены первоначальными полинезийскими переселенцами а приобретены путем пограничных связей между Полинезией и Меланезией, после того, как между самоа Тонга на полинезийской стороне и Фиджи на краю Меланезии надолго установились хорошо известные торговые отношения. Также решил Бак вопрос о домашних животных, которых многие почитали свидетельством индонезийского происхождения полинезийцев. В старину коралловые атоллы представляли собой барьер препятствовавшие распространению домашних животных. Они, по всей вероятности, были перевезены по Меланезийскому пути и перешли на Самоа с островов Фиджи. Более того, бак указывает, что в Самоанском предании прямо говорится предки островитян не знали свиньи. Впервые они увидели ее, когда один самоанец побывал на Фиджи и привез оттуда поросят. Бак утверждает. Значение острова Фиджи как торгового центра нельзя переоценить. Западный треугольник самоа тонга фиджи стал важным районом обмена и диффузии. Изменения в области культуры, которые произошли в западном треугольнике, первоначально были вызваны торговлей и обменом пищевыми культурами и домашними животными. Растения и животные были перевезены в центральную Полинезию, однако фиджийские обычаи укоренились только на западных островах животные, о которых идет речь, свинья и курица. Дальше мы увидим, что третье и последнее полинезийское домашнее животное собака осталась неизвестной в Меланезии и Микронезии, зато она сходна с древними американскими породами. Тем примечательнее, что маури Новой Зеландии собаку знали, а свиней и кур нет. Мы увидим также, что собака упоминается в древнейших преданиях и мифах, но о курице и свинье племенных легендах Маори, почему-то не говорится ни слова. Впрочем, это объяснить нетрудно. Изучение генеалогии показывает, что новозеландские Маори прибыли из Восточной Полинезии в начале нашего тысячелетия и после ограниченного периода тесных контактов с островами на северо-востоке полностью обособились от остальной Полинезии и не воспринимали никаких импульсов от внешнего мира вплоть до прибытия Тасмана в 1642 году. От того-то пищевые культуры, куры и свиньи, которые в пору торговые и мореплавательской активности в центральной Полинезии распространились от Фиджи, не дошли до племен изолированной Новой Зеландии. Эти племена во всех смыслах оставались наиболее чистыми представителями исконно полинезийских родов. Чрезвычайно важно помнить, Что межостровная диффузия, влиявшая на полинезийскую культуру, в последние столетия перед приходом европейцев не затронула Маури, а потому не менее важно учитывать, что даже такое полезное и нужное изобретение, как аутригер, не дошло ни до Маури, ни до их соседей Мариори на островах Сан-Кристобаль, чатом хотя вместе с другими фиджийскими достижениями распространилось почти на всех остальных островах Полинезии. Перед лицом прямых свидетельств, что полинезийцы первоначально прибыли на свои острова без растений и животных Старого Света, не зная даже двойного и одинарного аутриггера, мы не только лишаемся последних аргументов в пользу гипотезы о движении из Малайского архипелага на восток, но и должны искать совсем другой район, откуда маори-полинезийцы могли попасть в Восточную Полинезию, будучи незнакомыми С аутригером, самым необходимым для мореплавателя азиатским изобретением. По всему Малайскому архипелагу от Суматры и Филиппин до ближайшей к ним оконечности Новой Гвинеи, малайцы и индонезийцы из издревле применяли двойной аутригер. Другими словами,